«Скорее всего, вы поддались навязчивой идеи. Он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова. «Но для меня убедительно прозвучали ваши 50%. Я поеду и сделаю все, что в моих силах».